Часть 3. Падение крепости Джозу, естественно, стало шоком не только для Олта, но и для освободительной армии, собравшейся в Бираке. Итак, другая сторона сделала свой ход. Фолькер-баран не торопился, чтобы организовать формирование войск, отчасти потому, что питал слабую надежду на то, что противник может предложить свою капитуляцию. Он знал, что император желал, чтобы они без промедления сокрушили врага, но было бы гораздо предпочтительнее всё закончить, не проливая крови соотечественников. Генералы Роу Коадайн, естественно, согласились бы с этим, поэтому Фолькер намеревался немного подождать, но оказалось, что открывшаяся слабость была использована, как будто его предупредили. Поэтому ответственность за это нес не только один Уолт. Однако спешить с их планом на этом этапе было бы верхом безрассудства. Крепость джоза несомненно взята, но численность врагов по-прежнему не изменилась, и хотя они получили в свои руки эфиры несколько небольших кораблей, это не стало серьёзным ударом для страны Фолькера. Джозу и Апта... Даже если они используют обе крепости, расстояние между ними слишком велико для тактического использования, и они не захотят делить своих солдат на ещё меньшие силы. Это означает, что они также не могут использовать их для стратегического сдерживания нас. Таким образом, нет большой разницы между действиями, которые Фолькеру нужно было предпринять раньше, и действиями теперь, когда крепость Джоз упала, а пока он не торопится и постепенно психологически сгоняет врага в угол. Хотя если говорить о вещах, которые немного изменились по сравнению с прошлым... «Генерал баран враг смотрит на нас сверху вниз! Если вы отдадите приказ, мой флот сможет за один день превратить такую крепость, как Джозу, в море пламени!» Что касалось управления вспыльчивыми за Асом и Юрием, то его нагрузка увеличилась. Около полудня, на следующий день после взятия Джозу, Фолькер встречался с лордом Берака Фидомом. Помимо того, что он делал свой периодический отсчёт, у него также имелась просьба к нему. «Письмо?» «Да. Рекомендация от вашего имени сдаться, лорд Оулин». «Это один из способов встряхнуть противника». Фидомо Оулин скрестил миссистые руки. «Дело не в том, что я не знаю ни Роуга, ни Адайна, но... но...» «Они открыто нарушили приказы Его Величества. Неужели это те же любезные генералы, которых я знал?» Естественно, он не говорил, что даже эти два командира являются самозванцами... Фидом пространно процитировал несколько исторических примеров людей, которые легко менялись в зависимости от того, как дул ветер. Фолкеру это казалось скучным. Тем не менее... «Сказав это, я мало что изменю. Однако хорошо, я напишу его. Глупо надеяться, что эти двое изменят свое мнение в этот же момент, но было бы хорошо, если бы враг развалился на части, а нам не пришлось бы ничего делать для этого». На данный момент Фолкер смог достичь своей цели. Несколько часов спустя в Апту отправился курьер с письмом. Именно тогда принц-самозванец Фолькеру стал известен как человек с остальными нервами. И хотя сам он почти никогда не проявлял открыто свои эмоции, особенно на поле боя, внутри себя он пылал. «Сначала ты взял Апту, потом захватил Джозу. Каким будет твое третье действие? Если мы не двинемся с места, максимум, что ты сможешь сделать, ублюдок, это суетиться на этой узкой полоске земли. Ты объявишь себя королем этого крошечного владения и проведёшь церемонию коронации?» Или ты выстроишь свои войска в Джозо и будешь настаивать на встрече с нами в бою?» По оценке Фолькера, у врага не было ударных сил, хотя у них могла быть артиллерия и сила авиации, им не хватало сухопутных войск. С таким ненадёжным боевым составом, каким способом они надеялись держать победу? Какая-то часть его с огромным нетерпением ждала этого момента. Первое, что сделал Орбо после захвата крепости Джозо, это заполучил запасы древесины и собрал всех опытных плотников а также назначил Колган административным чиновникам, отвечающим за оба этих вопроса. А затем в ситуации, когда он не знал, когда враг может атаковать, он начал строительство нового форта. В трёх километрах к востоку от Джозу они срубили все деревья в этом районе и использовали древесину от них, чтобы построить заборы для защиты от вражеской кавалерии, а также башни, в которых стрелки могли стоять наготове. Сам Орба сосредоточился на прогулке по крепости Джозу внутри и снаружи, Это было сделано для того, чтобы прочно зафиксировать местность его сознания. Как только он получил информацию своими ногами, он корректировал свою первоначальную тактику, вбивал её в различных командиров и заставлял солдат тщательно тренироваться. Каждый день солдат заставляли бежать с оружием в руках до полного изнеможения. В ситуации, когда противник может атаковать сегодня или завтра, нужно было задаться вопросом, пригодятся ли они вообще для чего-нибудь. Орба посещал каждую тренировку одну за другой и говорил с ними. «Давайте, давайте, давайте! Используйте всё своё тело, чтобы видеть и слышать! Двигайтесь по первому знаку! Те, кто впереди, отлично знают дорогу! Эй, его там! Если ваши плечи будут соприкасаться, вы не сможете нормально двигаться в экстренной ситуации!» Резкие слова Гилла Мефиуса отзывались эхом, куда бы он ни пошёл. Стрелки не носили доспехов, мобильность для них жизненно важна. Орба постоянно кричал на них «Если вы остановитесь, то умрёте!» Бегая по коридору, один из солдат врезался в стену рукоятью пистолета и уронил его. Когда они на полной скорости бежали прямыми колоннами, он понял, что не может остановиться и неохотно продолжил бежать, увлекая группу. После того, как все члены отряда пробежали мимо, Орба поднял пистолет. «Мне... мне очень жаль!» Солдат вернулся и получил, стоя на коленях пистолета Торба. Орба посмотрел на его заметно рябое лицо. «Сколько тебе лет?» — спросил он. «Да... Я... мне будет 16. «Бывал ли на поле боя раньше? Это будет для меня впервые!» «Понятно». Молча подумал Орбо в ответ и похлопал ребёнка-солдата по плечу. «Возвращаясь назад». Когда тот бежал прочь, Орбо смотрел, как он убегает, и думал... Роан был примерно того же возраста, когда отправился в Апту. По какой-то причине у него появилось тяжёлое чувство. «Ясно. Ты действительно много работаешь?» «Я думал, что чётко сказал тебе оставаться в постели». Появившиеся шиики... Женским жестом махнув рукой, ответил. «Твой рев слышен повсюду, так как же мне спать?» «Разве не говорил тебе поэтому уехать в Апту?» «Я помню подобное. Прямо перед тем, как мы впервые направились в Апту, ты пытался создать команду для управления дирижаблем и тоже орал на молодых людей в салоне». «Верно». Орба выглядел так, будто почти не слышал, что ему говорили. «Так или иначе, я впервые вижу его таким», — подумал Шейки, глядя на его раздражённый профиль. Когда они жили на Западе, даже несмотря на то, что его лицо скрывало маской или бинты, он чувствовал, что теперь, когда маска наследного принца была снята, настоящее мальчишеское лицо Орбы начало медленно проявляться. Когда же он снова наел персону наследного принца, Шике ждал, что он вернётся к тому, каким был раньше, но он отличался от того, каким раньше был перед битвой. Его глаза показывали, что он не даёт себе расслабиться. Шийки мог предположить, что предстоящая война будет жестокой, но, оглядываясь на их сражения до сих пор, Он всегда был в состоянии изменить ситуации, в которых условия или военная сила были для него неблагоприятными. Хотя он не мог зайти так далеко, чтобы утверждать, что они, следовательно, выиграют и на этот раз, Шейки чувствовал, что это не единственная причина, по которой Орбо в настоящее время выглядел так сильно раненым, что не мог позволить себе расслабиться. Когда для него приготовили дирижабль, Орбо покинул крепость Джозо и направился к недавно построенному форту на востоке. Поскольку местные жители называли эту местность Лёсом теленеи, Она была названа Форт Толиней. По-видимому, на старом языке это относилось к птице с короткой продолжительностью жизни. Никто не знал, почему осталось такое зловещее имя. Шейки прибыл вместе с ним. Орба вызвал калгана и получил от него отчёт о проделанной работе. Строительство продвигалось более или менее по графику, но Орба оказался недоволен нынешним внешним видом форта. «Хотя мы не будем размещать здесь солдат, не срезайте углы, чтобы сделать его более реальным, чем настоящий, иначе мы не сможем обмануть врага». Да. Калган мог уважительно подчиняться только тогда, когда с ним разговаривал непосредственно наследный принц. Хоуран также активно участвовала в работе здесь. Её драконы отвечали за транспортировку добытого камня и пиломатериалов, и она быстро давала им инструкции. Солдаты и рабочие сначала, казалось, были напуганы тем, что они бродят поблизости, но теперь они полностью к этому привыкли. Однако, когда Орба подсчитал количество драконов, он спросил Ран. «Не могла бы ты привести ещё несколько?» Выражение лица Хоуран ясно давало понять, что она обиделась. Баяны и неоны по своей природе не подходят для такой работы, но поскольку послушные хоубаны имеют крупное телосложение, они не могут передвигаться по лесу. Если я недостаточно хороша, найми другого укротителя драконов». Так же, как и Алган при разговоре с ним раньше, когда Ран сказала подобное, Орба тоже мог только согласиться с ней. «Что, что-то прилипло к моему лицу?» спросила Ран с недовольным видом, Орба пристально смотрел на неё, оставаясь безмолвным. Затем он молча покачал головой и ушёл. Когда она смотрела, как он уходит, Рана внезапно остановилась и стала трогать руками своё лицо. После этого Орба отправился поблагодарить дровосеков и плотников, солдат, которых собрали, чтобы помочь с ручным трудом и рабов за их работу, а затем вернулся в крепость Джозу. «Это действительно твоя дурная привычка», — врезался шиики в сознание Орбы, когда они садились на дирижабль. «Что именно?» Когда ты что-то начинаешь, то стараешься держать всё в поле зрения и в уме. «Это очевидно», — отривестно сказал орба «Если бы я этого не сделал, как бы я мог командовать во время боя? Если на этапе подготовки произойдёт ошибка, война будет проиграна ещё до того, как она начнётся. Это отличается от того, что происходит на уровне взвода или роты. Ты так привык к войне на Западе, что забыл, что такое война для принца. Будут части недоступны твоим глазам. Тогда я должен предотвратить подобное. Слушай, Орбо». «Ты хочешь стать наследным принцем целой страны? Ты хочешь сказать, что с этого момента, и когда придёт время вам взять на себя ответственность за Мефиус, ты будешь сам наблюдать за всей страной? Ты не колдун, у тебя всего два глаза. Но наблюдать за тем, что происходит вокруг, это не дело для одиночки. У тебя будет огромное количество других глаз. Талант эффективно их использовать». Пока он говорил, Шейки стал раздражать почти полное отсутствие реакции. Орба всегда прислушивался, когда ему говорили логически, но почему-то на этот раз казалось, что он с самого начала не собирался слушать. Или скорее, его голова так полна, что у него нет времени на что-нибудь ещё. Возможно, это потому, что он настолько убеждён, что так и надо побеждать, но как только они прибыли в крепость Джозу, Орба снова собирался проверить состояние подготовки от начала до конца. Что ж, это было не лучшее время, чтобы начать громко ссориться, но... Шейки на время сдался и решил выбрать подходящий момент, когда вокруг не будет так много людей, чтобы снова поговорить с ним об этом. Когда он пришёл к такому решению, с его губ сорвался глубокий вздох. Даже он думал, что всегда оставаться единственным, кто ничего не делает, кроме беспокойства, — невыгодная роль. Однако он также чувствовал это. Никто, кроме меня, не заметил в нём такого рода вещей. Поскольку окружающие понимали, что плохое настроение для Гилла Мефеуса это нормально, они не замечали, когда были небольшие отклонения от его обычного «я». А поскольку сам морба конечно, не думал, что он чем-то отличается от обычного, нужен был кто-то, кто согласился бы получить короткую соломинку и мог прямо указать ему на это. Честно говоря, он снова чуть не вздохнул. «Принц, приготовьтесь!» Как только ему показалось, что он внезапно услышал голос позади себя, Орба рванулся вперёд. «Ой!» Когда он обернулся, чтобы увидеть, что это, то заметил кусок дерева, упавший на землю. Понимая, что его швырнули сзади, Орба и Шейки повернулись и широко открыли глаза, Рука Орба легла на его меч, но там стояла лишь корлевская принцесса. В позе очевидно человека, который что-то только что бросил. «Принцесса?» первым заговорил Шийке. «Вы пришли сюда?» Я подумала, что хочу взглянуть на место, которое станет будущем полем битвы. Оправившись от своего мгновенного удивления, Орба с недовольством поднял кусок дерева. «Для чего это было делать?» «Это потому, что мне было интересно, смогу ли я прямо сейчас поразить вас, принц?» Она ловко поймала кусок дерева, который был брошен в неё, и на ходу нарисовала параболу. С Терезией Лейлой позади неё она ударила его по земле, как меч. «Так как знание того, что я приду сюда, могло вызвать ненужное беспокойство принца, я думала о том, чтобы молча наблюдать, но, слыша ваше сквернословие, разносящееся повсюду, оказалось абсолютно невозможным продолжать оставаться тихой и собранной». Её слова звучали похоже на слова Шуики. Приехав из Апта, принцесса, конечно же, была не в лётном костюме для пилотирования дирижаблей, но и не в платье, подходящем для двора. На ней была блузка с минимальным количеством кружев, украшавшими манжеты и воротник, сочетавшиеся с длинной юбкой и широким поясом, плотно завязанным вокруг её талии. Её высокие сапоги подходили для верховой езды, а на спине накинут плащ для прогулок. Её волосы были уложены сзади, так что задняя часть её стройной белой шеи оказалась полностью обнажена. «Неужели принцесса бьёт мужчин до смерти, когда она немолчалива и уравновешена?» когда командир настолько раздражителен, и вдобавок ко всему даже не слушает, что говорят его слуги, его убийство может быть лучшим решением для всех, кого это касается. Что удивило Шиике, так это то, что хотя принцесса намеренно выбирала провокационные слова, выражение лица Орбани не стало неприятным. Принцесса надула грудь. «Если до этого дойдёт, то можно оставить со мне. Могу ли я взять на себя командование вместо вас, принц? Посадите меня на мостик флагмана, и я покажу вам, что могу подбодрить всех гораздо лучше, чем вы, принц». «Но раньше мне помнится, вы сказали, что оставите всё мне, принцесса. Кроме того, эта грядущая война будет более опасной, чем предыдущая. Естественно, каждый будет рисковать своей жизнью. Так что, конечно, я тоже должна». «Я сказал нет!» Орбоза говорила резко. Велина сердето нахмурилась, как бы говоря, «Ты даже не понимаешь, когда шутят?» А затем спросила, «Чего вы боитесь?» В этот момент Шиике снова опешил. Но это был сюрприз другого рода, чем раньше». Он задумчиво посмотрел на Орбу, который, как будто потеряв интерес к разговору, исчез в крепости. Велена держала руку на вертикальной палке, как если бы это была рукоять меча, как будто она наблюдала за отступлением побеждённой армии, но затем пробормотала себе под нос. «Я сказала что-то не то?» «Ну...» — криво начала Терезия. «То есть...» — поддакнула Лейла. Они посмотрели друг на друга. «Просто...» — прокашлялась Терезия. «Не стоит указывать на что-то подобное публично». Принц будет беспокоиться о том, что его вассалы начнут смотреть на него с высока. Если он проигрывает женщине в споре, он вообще не годится для командования армией. Нет, есть множество примеров отважных генералов, запугавших армии вдвое превосходящих их, или известных и несравненных стратегов, которые отбросили десятитысячные армии всего с тысяч человек, но которые всё равно склонили бы головы перед своими женами или любовницами. Для по-настоящему женственных дам достаточно быть осторожными, позволяя джентльменам демонстрировать свой вес на публике, в то же время удерживая правление наедине. Потому что это не тот бой, который можно закончить, забрав жизнь из пистолета или меча. Велина выглядела недовольной, но Шейки всё ещё чувствовал, как внутри него отразился шок. Верно, он боится. Он впервые увидел настоящую сущность Орбы. Тем временем... Что это было? Он не боится. Даже когда он добрался до внутренней части крепости, отголоски слов Виллины всё ещё не исчезли из разума Орбы. «Чего я именно мог бояться в тот момент?» Когда он был гладиатором, убийство друг друга было обычным делом. После того, как он стал дублёром наследного принца, уже оказалось недостаточно просто убивать противников, вместо этого он обнаружил, что сражается на арене, которая в некоторых отношениях гораздо более опасна, и раскрытие его личности привело бы к потере его жизни. Став наёмником, он лично стоял на полях сражений, где летели пули и никогда не прекращалось столкновение оружия. Перед битвой вы должны выработать свою стратегию, а затем просто идти вперёд при ликования. Хотя так и должно быть, так почему же на этой поздней стадии он чувствовал, что его шаги стали неустойчивыми? Почувствовав импульс закричать, у варбака зажмурился.